С этими словами председатель, которого больше уже не держали, подошел к столу и принялся тщательно выбирать себе шпагу. Он был в прекрасном настроении и, казалось, не сомневался, что победителем из поединка выйдет он. Его уверенность вызвала тревогу у присутствующих, и они принялись уговаривать принца Флоризеля еще раз обдумать свое решение. «Это всего лишь фарс, господа», – отвечал тот, – «и я постараюсь его не затянуть». Умоляю вас, ваше Высочество, будьте осмотрительны, сказал полковник Джеральдин. Джеральдин, ответил принц, вы слышали, чтобы я когда-нибудь отказывался от долгой чести? Я должен вам жизнь этого человека и заплачу мой долг сполна. Председатель остановил свой выбор на одной из шпаг и жестом, не лишенным своеобразного сурового достоинства, дал понять, что готов. Принц. схватил первую попавшуюся шпагу. — Полковник Джеральдин и доктор Ноэль будут любезно подождать меня здесь, — сказал он. — Я не желаю, чтобы в этом деле участвовали мои личные друзья. — Майор Урук, вы человек почтенного возраста и прочной репутации. Позвольте рекомендовать вашему вниманию председателя. Я же попрошу услуг лейтенанта Ричи. Молодому человеку полезно набираться опыта. — Ваше Высочество, — ответил Брэкенберри. Я буду лелеять память об этой чести до конца моих дней. — Отлично, — сказал принц Лоризель. Надеюсь со временем оказать вам более важную услугу. Он вышел из комнаты и начал спускаться по лестнице в кухню. Оставшиеся распахнули окно и, высунувшись наружу, напрягли все чувства, готовясь ловить малейшие признаки предстоящей трагедии. Дождь перестал, уже почти рассвело, В кустах и ветвях деревьев пели птицы. На мгновение на дорожке сада, окаемленной цветущим кустарником, показались принц и его спутники и тотчас скрылись за поворотом аллеи. Больше ничего полковнику с доктором не было дано увидеть, а место, избранное принцем для поединка, было по-видимому где-то в дальнем углу парка, откуда не мог долететь даже звон скрещенного оружия. Он повел его туда, к могиле. сказал доктор Ноэль с содроганием. «Господи!» — воскликнул полковник. «Даруй победу достойному!» И оба стали молча ожидать исхода поединка. Доктор дрожал, как в лихорадке. Полковник был весь в испарине. Прошло, должно быть, немало времени. Небо заметно посветлело, звонче раздавались птичьи голоса. Наконец, звук шагов заставил ожидавших устремить взоры на дверь. Вошли принц и оба офицера индийской армии. Победа досталась достойному. «Мне совестно, что я позволил себе так взволноваться», сказал принц Флоризель. «Это слабость, я знаю. Слабость, недостойная человека моего положения. Но покуда это исчадие ада бродило по земле, я был сам не свой. Его смерть освежила меня больше, чем долгий ночной сон». «Вот, Джеральдин!» «Смотрите», — продолжал он, бросив на пол шпагу, «вот кровь человека, убившего вашего брата». Радостное зрелище. А вместе с тем, прибавил он, как странно устроен человек. «Прошло всего лишь пять минут с тех пор, как я утолил свою месть, а я уже задаюсь вопросом, можно ли в нашей неверной жизни утолить даже такое чувство, как месть?» Все зло, что причинил этот человек, кто его исправит? Его жизнь, в течение которой он сколотил огромное состояние? Ведь и этот роскошный особняк с парком принадлежал ему. Эта жизнь прочна и навсегда вошла в судьбу человечества. И сколько бы я ни упражнялся в квартах, секундах и прочих фехтовальных приемах, пусть хоть до судного дня вашего брата, Джеральдин, мне не воскресить». Как не вернуть к жизни тысячи невинных душ, обещащенных и развращенных председателем? Лишить человека жизни пустяк, а сколько человек может натворить за свою жизнь? Увы, что может быть печальнее достигнутой цели? Я знаю только одно, сказал доктор, свершился высший суд. Ваше Высочество, я получил жестокий урок. И теперь с трепетом ожидаю решения своей участи. Принц встрепенулся. Однако что я говорю, воскликнул он. Мало того, что мне удалось покарать злодея, мне еще и посчастливилось найти человека, который поможет исправить причиненное им зло. Ах, доктор Ноэль, нам предстоит еще много дней потрудиться вместе над этой нелегкой и почетной задачей. И как знать, К тому времени, как мы ее выполним, вы, быть может, с лихвой искупите ваши прежние грехи. — А покуда, — сказал доктор, — позвольте мне удалиться, дабы предать земле моего старинного друга? Таков, по словам ученого араба, счастливый исход этой истории. О том, что принц не забыл никого, кто помог ему в этом его подвиге, можно и не говорить. Его влияние и могущество по сей день способствует их продвижению по общественной лестнице, а благосклонная дружба, которую он их дарит, вносит особую прелесть в их частную жизнь. Передать все удивительные истории, в которых этот принц играл роль провидения продолжает мой рассказчик, означало бы затопить книгами все обитаемые уголки Земли. Однако приключения, связанные с алмазом Раджи, так занимательны, говорит он, что их нельзя предать забвению. Итак, последуем осторожно, шаг за шагом, за нашим восточным собратом и поведаем упомянутую им серию повестей, начиная с рассказа, который ему угодно назвать «Повестью о шляпной картонке».